Глава тридцать первая. Таяна. «Вам подойдёт этот алый шёлк, терра-селестия», заговорила модистка, прикладывая ткань к вертящейся у зеркала девушки. «Он прекрасно впишется в ваш образ. Белокожим девушкам идёт этот тон». Я смотрела на всё это из другой комнаты. Одностороннее стекло позволяло наблюдать за девушками, уверенными, что их разговоры и поведение не будут вынесены за пределы комнаты. И честно, меня они порядком раздражали. Нет, каждая из этих девушек могла стать королевой, и уверена, она была бы прекрасной правительницей и женой своему мужу. Все они были красивы, образованы, сильные маги. Но едва я пыталась представить, Его Величество рядом с одной из них. Как что-то внутри протестовало, кричало и требовало не допустить этого. новы этого я не могла сделать. Одна из них станет королевой. И изменить что-либо мне не под силу. Да и нужно ли? Может, это говорит во мне ревность? Только не ревность. Ведь это значило бы, что я позволила себе то, чего позволять не должна. И тогда стоило бы признать правоту Анны. Я навыдумываю себе лишнего, и это разобьёт мне сердце». Вспомнился последний разговор с королём. Его извинения, и стало совсем тошно. «Вы полагаете...» — нахмурилась Селестия, смешно наморщив нос — Явно сомневаясь в выборе цвета будущего платья, я заметила у нее некрасивые веснушки, которые она, видимо, прятала и выводила с помощью кремов. Я все же склонялась к другому цвету. Изумрудный, может быть. «Какая разница, если король все равно тебя не замечает даже?» — откликнулась Юна, листая журнал с фасонами платьев. боги Она не могла жить спокойно, ей необходимо кого-то задеть, ужалить. С такой королевой двор будет кипеть от интриг и скандалов. После свидания и вовсе к тебе охладел. Я думала, что именно тебя и вышвырнут. Что там у вас случилось такого?» Селестия отвела взгляд от своего отражения и ответила ее неспокойно и уравновешенно. «Ты, возможно, желаешь похвастаться тем, что Его Величество одаривает тебя вниманием?» Вздёрнув бровь и победно улыбнувшись, поинтересовалась Терра Эленкар. «Не припомню, когда он вообще уделял кому-то из участниц больше внимания, чем мне?» «Тут и странно, что при всём внимании он не отметил тебя, не унималась юнно» даже отложив на столик журнал и привлекая внимание модисток и других участниц. В то время как розу-фаворитки получила только Виолетта, и теперь с ней достаточно сложно будет конкурировать. Улыбка на лице Селестии стала натянутой. На щеках заиграли желваки, а вот Виолетта на их обмен шпильками не отреагировала никак. «Мне кажется, его величеству ни одна девушка не по сердцу», заметила Терра Олесия Лайсон. «И даже роль фаворитки всего лишь да необычаем, полагаю. И всё же я чувствую в нём привязанность, может, даже влюблённость. Учитывая, что Терра Олесия — эмпат, её словам можно было верить». Впрочем, подобного чувства Я не уловила ни в одной из вас. Хотя девушка поднялась и даже приблизилась к тырье Виолетте. У вас я вообще не улавливаю эмоции И это весьма странно. На лицо спокойно перебирающей журналы девушки набежала тень. На мгновение. И скоро она снова улыбнулась. Может, причиной тому родовой артефакт, подаренный отцом, Она выдернула из декольте небольшой, ничем не примечательный медальон на тонкой цепочке. «Оказывается, маленький подарок весьма кстати. Ведь никогда не знаешь, кто попытается залезть тебе в голову. Вы, если хоть иногда отрывались от благотворительности и посещали занятия в академии, должны знать, что эмпаты не менталисты», — встряла в разговор Эсмина. Всё же, не считая Терры Виолетты, эта девушка единственная, кто мне нравилась, чуть ли не с самого начала отбора. И они не читают мысли, а только считывают эмоции. И это не зависит от их желания. Это как слух или зрение. И я искренне вам сочувствую, Олесия. Это невыносимо похоже. Что невыносимо? Взвелась Селестия, развернувшись к магу-эмпату. «Держи свои способности при себе и не лезь никому. Я же огненными шарами не швыряюсь». «Это не то», — сжав кулаки, начала Олесия. Но Селестия не дала ей договорить, сделав шаг вперёд. «А может, ты не только считываешь, а и внушаешь?» Может, и заставить кого-нибудь что-то сделать можешь. м Каковы границы твоего дара? Это не твое дело. Назревал скандал. Но стоять и просто смотреть на происходящее. Я не имела никакого права. Быстро отбросив блокнот, в котором делала пометки, рванула прочь из тайной комнаты, пробежала небольшой отрезок коридора и резко распахнула дверь. Но моего появления никто не заметил уже. Виолетта и Эсмина растаскивали, точнее пытались растащить Селестию и Олесию. Модистки, закройщики и швеи разбежались, прихватив с собой ткани. Но в комнате всё равно творилось демон пойми что. Увы, учитывая особенность дара Олесии, Растащить их теперь могла только королевская стража. Всё потому, что эмпаты не только считывали эмоции, но в определённом состоянии могли усиливать эмоции окружающих и свои собственные. И, похоже, здесь назревала нешуточная драка. «Что здесь происходит?» — выкрикнула я так, что доселе злорадно усмехающаяся юна вскочила состроила покаянное выражение лица, учитывая, что я слышала всё, что творилось здесь до моего появления. Оно не произвело на меня ровным счётом никакого впечатления. Следом застыли и другие участницы отбора, что удивило даже меня, признаться. Терра Катерина, личная модистка королевы, взяв небольшой чемоданчик в руки, и, поправив прическу, вышла вон, по пути сообщив, что вернётся только в том случае, если ей прикажет королева лично. В подобном бедоламе она не готова работать. И я её прекрасно понимала и не осуждала. «Небольшое недоразумение», — процедила сквозь зубы Терра Селестия. «Вы полагаете, что в королевском дворце можно вести себя так?» «Вы желаете добиться благосклонности короля? Думаете, в его вкусе уличной торговки, дерущейся за хорошее место? Да он даже не взглянет на вас, если узнает. Полагаю, он бы совершенно иначе смотрел на своих невест, если бы распорядительница отбора делала свою работу лучше и не посылала свою птицу, когда надо и не надо, срывая его с места». Процедила Терра Селестия, наградив меня полным ненависти взглядом. А у меня в груди полыхнуло настоящее пламя. Вы пока не королева, и вряд ли ею станете, если будете вести себя подобным образом. И точно не вам указывать, как именно реагировать Его Величеству на послания Его подданных, Или вы думаете, что умнее и дальновиднее нашего монарха? Я полагаю, что вам нужно заниматься своей работой, а не пытаться занять не своё место. Упрямилась Селестия. А может, дело в невесте, если она боится, что конкуренцию ей может составить даже простая распорядительница? Спросила я, приблизившись вплотную к невесте короля и посмотрев ей просто в глаза. «Боги! Сколько лютой ненависти бушевала в её зрачках! Казалось, она в шаге от того, чтобы применить магию. Что и неудивительно, магия огня в принципе вспыльчивы. А если ещё и накопили обиду? Но всё же она первая отвела взгляд. Вот и хорошо. Ступайте в свои комнаты и приведите себя в порядок к обеду». — проговорила я спокойно. — Его Величество не обрадуется, увидев вас такими. Впредь модистки и швеи вас будут посещать в ваших комнатах. Не хотелось бы, чтобы в следующий раз вас застал ваш жених. Боюсь, у него окончательно пропадет желание связывать себя узами брака. Девушки раскланились, поочередно удостоив меня к Никсинам. Но Терру-Юну я всё же поймала уже на выходе, заступив дорогу и вынудив задержаться. Если вы считаете, что лучший способ победить — столкнуть врагов лбами и смотреть, как они убиваются между собой, тихо проговорила я только для неё, то имеете в виду, что я постараюсь довести это до Его Величества» и не думаю, что ему подобные новости понравятся». юнно сдержанно улыбнулась. «Вам точно виднее, что может понравиться королю». Тихо обронила она и вышла прочь, наградив меня эхидной улыбочкой. А я устала присела на край диванчика. Они меня точно с ума сведут. Все эти разговоры, намёки, а рано или поздно и слухи. увы Их не пресечь никак. Меня всё равно назначат любовницей короля, даже если об этом ни я, ни теодор знать не будем. И я не уверена, что готова слушать все эти шепотки и пересуды за спиной. Нет, определённо должность при дворе мне не нужна. Лучше уж консультировать королевскую стражу или эра Сайлоса. Тем более, что его величество так и не ответил мне насчёт патрулирования. Возможно, мне удалось бы помочь в более важном деле. Теперь я отдохнула и готова была поговорить с ним. Король у себя в кабинете, сообщил мне Корт, присев на карниз. Иди, пока не сбежал. Откуда? нахмурилась я, но Ворон сорвался И снова улетел. Но эта птица меня уже откровенно пугает, честное слово. Откуда она всё знает? И как появляется всегда вовремя? Но всё же послушалась, вскочила на ноги и направилась туда, куда отправил меня корт